Дневник графа Полонского. 29 июля 1913 года. Сегодня весь день провел соленькой. Гуляли по парку, спускались к пруду. Специально к этому случаю распорядился, чтобы вечером парк фонариками расцветили. Получилось красиво, сказочно. Лизоньке с Настенькой фонарики очень понравились. Девочки хлопали в ладоши, смеялись ангельским своим смехом. Крохи еще совсем а уже так на мать похоже. Оленька меня благодарила, улыбалась и даже пробовала играть с девочками. Да только видел я, что тяжело ей. Вроде бы и силы вернулись, и румянец на щеках заиграл, а блеск из глаз пропал, и резвости прежней не стало. Часами может за пяльцами с вышивкой просидеть или на скамейке у пруда, и все недвижимо, точно статуя. «Дорого бы я дал, чтобы узнать, о чем она думает», какие незримые картины видит. Да только нет мне ходу в ее царство. И мотылек, мой давишний проводник, куда-то улетел. После того, что с Оленькой приключилось, я многое прочел. И про душу, и про ее земное воплощение. Хочется мне думать, что мотылек — это не просто букашка, а спасенная из страшного плена Оленькина душа. Видать, становлюсь сентиментальным на старости лет. А Илья Егорович метафизики не признает, Говорит, времени прошло слишком мало. Не оправилась еще Оленька от болезни, от того и странности. Это он мне присоветовал свозить жену на курорт, чтобы развеялась, забыла то страшное, что с ней приключилось. Решено. Управлюсь делами, и отправимся мы в Карловы Вары на воды. Оленька моя еще ни разу за границей не была. Вот пусть посмотрит, подивится на заграничный курорт».